Перед началом лета, в конце мая, позвонил Лаврентий. «Павел, заезжай!» И сразу же, как обухом по голове. «Только смотри, не обижайся!» «А что?» — забеспокоился Павел. «Испортили?» «Как можно!» — обиделся Лавр. «Да я все привел в порядок, укрепил основу дерева, грунта, красочного слоя, разволновался он. Ты же видел, картина была сильно повреждена». «На доске две горизонтальные трещины, на всем их протяжении был утрачен красочный слой с грунтом. Хоть представляешь?» «Представляю». Машинально, но как-то вяло ответил Полюшкин, ни черта не соображая в той ахинее, которую он слышал. «Возможно, Лаврентий говорил все правильно, по-научному» словно доклад Павлу зачитывал, но тому-то надо было услышать, почем нынче столь сложной работы, и только. Если б ты представлял, — Лаврентий уловил в интонации Павла какое-то колебание, но решил, что неясно ему объясняет. Понимаешь, основа картины оказалась неравномерной толщины. Утолщение шло к низу, лак потемнел. «Да-да», — сочувственно поддакивал Полюшкин. Он пробовал разобраться в малопонятных сообщениях Лавра, и с каждой новой деталью, подтверждающей катастрофически для Полюшкина тяжелое состояние портрета предка, Павел мысленно вычислял, в какую сумму обойдется ему эта катастрофа, и как бы откидывал косточки невидимых счетов. «Две трещины, основа не такая толстая, как нужно», Краска с грунтом обсыпалась, щелкали косточки щитов в голове Полюшкина. «Стало быть, трещины склеил», — продолжал Лаврентий, не торопясь основательно, будто не по телефону рабочему рассказывал он это Павлу, а в музее у картины с указкой в руке. Красочный слой в местах повреждения укрепил, восстановил утраченный грунт, подтонировал, лак разложился глубоко, но на наше с тобой цыганское счастье друзья меня выручили. Слышал, Павлуш, такое слово? Пет-тен-кофирование. «Нет», — жестко ответил Павел. «Чертов предок! Толку от тебя пока никакого, а влетишь ты мне, старый хрен, толстомордый кабан в копеечку. За тебя крепостные вкалывали, а я все сам, своим горбом, понимаешь ты, пьявица из поганой лужи». Влип я с тобой, так влип. А увлеченный Лаврентий уже не вникал, понимает ли, слышит ли его, как надо, Полюшкин. Не буду тебе морочить голову деталями. Заинтересуешься? Отвезу, покажу. Своими глазами чудо увидишь. Короче говоря, это воздействие на поверхность картины парами спирта, метод, который применяют у нас в мастерской для регенерации, восстановления, понятно? Глубоко разложившегося лака. «Ну вот, замучил я тебя, заморочил тебе голову», очень довольным, веселым голосом спросил лавр у Павла. И на том закончил свое сообщение. «Все, Павлуша, все получилось, все сделал, как задумал, и даже сверх моих ожиданий. Теперь еще не один век продержится, если будет в хороших руках». Вздохнул глубоко. Так переводит дух человек усталый, но удовлетворенный результатом сложной, кропотливой работы, недавно законченной. И вдруг неожиданное. Нет, ожидаемое, с объяснимым трепетом, Полюшкиным. «Только?» — замялся Лаврентий. «Не тяни душу, Лавр», — попросил Полюшкин. «Говори, сколько стоит. Я же сразу сказал, с этим нет проблем». Лавр назвал вполне приемлемую сумму намного ниже той, которой Павел пугался. Полюшкин наконец-то с облегчением перевел дыхание. Такие деньги у него даже были при себе. В сейфе держал премию и бодренько заговорил в трубку. И чего стеснялся? Это мне художественная интеллигенция. Несколько развязно пожурил он. О деньгах ей неудобно говорить. Вам за даром работать удобно, да? Значит, когда мне быть? И приготовился записать на календаре. Хотелось бы поскорее, а то я в воскресенье опять в экспедицию собираюсь. Спешил до отъезда успеть. Закончил, видишь. Ну, хоп! Сегодня вечером после работы часиков семь-восемь устроит. Удачно чистым был в этот день листок перекидного календаря на столе Полюшкина. Мог бы пойти в Ленинку? но портрет предка на сегодняшний день актуальней. «Устроит только...» «Что еще?» Уставая от напряженного разговора, нетерпеливо спросил Павел. «Мы тут с Флором предположили...» «Разочарует он тебя?» «Чем же, душа моя?» изнывая, допытывался Павел. Его всегда невозможно тяготили расплывчатые, нечеткие ответы. И потом он никак не мог приноровиться к разговору с этой ученой парочкой, с этими гуманитариями. «Сам увидишь», — пообещал Лавр. «Жду. Может, и Флор забежит. Пока, Павел». «Нет уж, подожди», — задержал теперь Лавра Полюшкин. «Предок вам мой, что ли, не понравился? Не берите в голову. Мне и самому его рожа противно, если честно говорить». Противно? медленно повторил Лавр. Не сказал бы так. Это сложнее. Неоднозначно, не просто, понимаешь? Тут такая гамма чувств. А какой мастер их написал? Флорушка теперь сон потерял, бьется над его именем. Найдет, тогда и вовсе цены этому портрету не будет, Павел. Их! Вдруг растерянно уловил Павел. Почему ты сказал «их»? В этом-то все и дело Павлуша, мягко, словно маленькому сказал Лаврентий. На портрете двое вельможа, и, по всей вероятности, его камердинер. Ну и пусть, махнул рукой Павел, словно разрешил Лавру такой поворот событий. Со слугой даже интересней, правда? Разумеется, ответил Лавр, но непонятно, почему не обрадовал он Павла тоном своего ответа. Полюшкин решил не докапываться до всяких там тонкостей. В конце концов, портрет готов. И какая разница, есть на нем слуга или торчит один предок, морду которого, наверное, теперь видно, со всеми ее вельможными бородавками. Лаврентий, конечно, мастер своего дела, а Флорушка, если начал копать так обязательно докопается, определит имя художника, а тогда что и говорить. Павла так разгорячили слова Лаврентия, цены этому портрету не будет, что воспарил он в мечтах легкой душой и подумал, вот каких нам надо иметь предков. Да, вновь с уважением вообразил о себе Павел. «Да!» — вслух повторил он и спохватился, что говорит в телефонную трубку. Там все еще слышит его лавр. «Что?» — не понял Лаврентий. «До вечера!» — спокойно попрощался Павел. «Обязательно позвони Флору. Привезу и деньги, и бутылку. Вам причитается обмыть моего предка. Я за рулем». «Этого добра у меня найдется», — застеснялся Лаврентий. «Опять антимонии будем разводить?» делано недовольным голосом, вспомнил и к месту повторил Павел слова деды. «Стало быть, до вечера», — ответил на них лавр. Павел примчался на своем белоночном жигуле, энергичный, бодрый, с явным желанием поскорее отделаться от всех от всего, увести, наконец, портрет домой. Флор и лавр, Вместе вышли на звонок Павла и проводили его по коридору сразу в большую комнату. Неуверенно, словно в чем-то виноватые, приняли из его рук бутылку армянского коньяка, но прежде, все-таки, как бы не доверяя своей памяти, охватили Павла последним, будто решающим цепким внимательным взглядом, и стремительно перенесли свои впечатления на картину. Толком. Павлом еще не увиденную. «Потрясающе!» — тихо сказал лавруша Флор. Они смотрели на Павла и вместе с ним теперь на портрет. Сходство поразительное. Хотя на портрете был старый уже человек с дряблым подбородком, обвисшими морщинистыми щеками и прямым заострившимся носом. Немного ниже правой ноздри его — Темнела родинка. Длинные, жидкие, слипшиеся прядями волосы падали на воротник потертого бархатного камзола, а карие глаза так сильно косили, будто он из-за плотного плеча угодливо и чуть ли не с сласкою заглядывающий в лицо хозяину, то ли подавая в это время вельможе мантию, отороченную мехом, то ли наоборот принимая ее с его плеч, у него за спиной загадал что-то свое, размечтался об этом своем. Тонкие прямые губы растянуты в улыбку. Улыбка это для барина, если обернется или в зеркале выловит ее, такой он ее и застанет, какой полагается ей быть для него. И все-таки пока из-за плеча, пока за спиной в ту долю секунды, когда барина отвлекли его высокие мысли, в уголках губ несчастного старика, натянутых для улыбки, проглядывало что-то очень жесткое и печальное одновременно, обязательное до конца жизни. Но от сочетания всего взгляда, размазавшегося по морщинистому лицу, Ласку к тому, чей затылок крепок, округл, огромен, прямо перед глазами старика. Улыбки, вынужденной быть во что бы то ни стало на губах старика. Овало полусогнутой спины в приливе родового, как родинка у правой ноздри, подоба обострастие. Сухих и тонких пальцев, искореженных ревматизмом, цепко ухвативших края бесценных мехов. Рождалась вдруг удивительной кистью художника, пока безымянного для нас, чудо встречи через века с необыкновенным человеком. Он был унижен, растоптан рождением сословием, возвысившись над равными себе, возведен в камердинеры, и трижды тридцать три раза Помноженный еще настолько же был высмеян, пинаем, бит только за то, что слуга он своему господину. Ему в физиономию швыряли бархатные портки, потому что не те были поданы, какие хотелись, требовались. Его пинком под зад, лбом распахивал дверь, когда ждали новые ботинки, только что полученные от поставщика двора его величества. Крепкая пятерня, Отлавливала его за жидкие волосенки и возила мордой по куску новой парчи, шитье было покрепче, пошершавей терке, а о и говорить нечего. Вся в крови стала парча. Обманулись вельможу, такой же кусок его дяде продали, а клялись на кресте, что только ему, только его господину, куда смотрела старая обезьяна. У Камердинера на руках находился весь гардероб вельможи. Все наличие его записано в книгах. За сохранение и смотрение этого гардероба, о котором он роспись в переплете держал, отвечал наш старик. Записывал он под отдельными номерами показания, от кого получил материю, когда и кем платье сделано, обязательно к всему прилеплял образчик материи, из которой то платье сшито. Старик имел особые книги для шелкового, для бархатного платья. Под присмотром его были и штатская ливрея, и орденский костюм. По книгам образчиков назначалось, какое платье надеть, и старик наш старался не оплошать. Он был честен, скуп, предан своему господину, и вельможе вероятно, ценил в нем эти качества. Жаловал его вещами со своего плеча и своего гардероба, то шейные платки отдаст батистовые кисейные с разными каемками, то душегрейкой из белого пике порадует, надоело, видно, душегрейка барину, или из моды вышла. А тут, к стольному дню, к великому празднику, кафтан, камзол, штаны зеленого бархата, вышитые шелками, сразу забирая одним узлом, пока мол не передумал и забрал, и нарядился, и художнику показался. Кто был тот художник, который обо всем знал, все до тонкостей прочувствовал, правдой не поступился, но и пощадил все-таки старика, как бы попросил подумать и простить его душу грешную, за что страдания принимал. Не ради же себя одного. Душа моя, мы с тобой все своей судьбою жили. Нам вроде бы казалось, только мы вдвоем и есть, кто совместил любовь и память, кто помнит тех, кем был любим когда-то, и платит им любовью за их чувства, и сохраняет в памяти дела их, и пробует их передать потомству. Душа моя... Но кто нас закружил в какой-то странной, вроде бы, спирали столетий? Мы там чужие, мы там не нужны. Но отчего же нам так с тобой тревожно, что где-то, лет за двести до судьбы, которая свела нас воедино, жил-был старик. Невзрачный и лукавый, женат. И наплодил детей, наверное, служил вельможе, беспредельно честно. Обласкан был... И бит владетельной рукой, И все б забылось, Если б не картина. Чудо какой-то доску взял для очки. Чка икона Старомосковский говор. Но написал на ней мужей двух грешных. Один был господин, а значит главный. Но не о нем хотел сказать художник. Там, за спиной вельможный, был старик. Душа моя, давай в него вглядимся. Что, некрасив он? Разве это важно, хоть для кого сейчас, через двести лет? Он неприятен нам? Конечно. Но послушай, а что, сегодня нет таких несчастных? Труду их цену дал вельможа, не вельможа, а человек определенной силы и знаний точных, кто и сколько стоит. И разве, душа моя, с тобой мы никогда не убегали прочь, когда удар жестокий нас настигал? За что? За то, что кто-то сильнее нас, в свой час нас бил, чтоб знать, насколько сильнее сам он, и что есть такие, как мы, которых можно на отмуш, не из-под тишка, пусть смотрят все. Пусть все тогда боятся, что и над ними встанет эта сила. Потешились, утерли кулаки. Ну что же, попритихли вы сегодня? Неужто кто-то вам по дружбе в ушко шепнул слова заветные? Притихните, покуда и вас кулак покрепче не достал. Душа моя, а может быть, не надо? Не надо нам ни ссор, ни кулаков. Нам так осталось мало. В эту малость хочу вложить я радость встречи мальчишки с очень ясными глазами и с очень ясным именем Иван, с тем домом, где он был бы счастлив, когда бы дожил до встречи их. Иван Николаевич Жаров, пра прадед его. Он мог сочинять для малыша любую сказку обо всем на свете. Седой бобрик волос серебрился на крупной, круглой его голове, щеточка жестких усов над верхнюю полную губой, как будто так и должна была быть под носом его, формой аккурат картофелина. А глаза его такие светлые. То серые, то голубые. А у тебя, Ванюшка, черный, Как спелые смородины. Но вы совершенно одинаковые озорники. И без шутки вам дня не прожить. Мои вы любимые, два Ивана. Только я и соединяю вас сейчас. Душа моя. Как ненадежна связь. Один так мал. И так далек другой. Но, может, мы с тобой и есть та сила, Непостижимая пока наукой, Которая соединила род и племя, Во все века препятствовала силам, Пытавшимся прервать семьи продление. Душа моя! Полюшкин там в смятении, Смешно и грустно, Признавать не хочет он в старике, слуге прямого предка. Но мы молчим. Пусть сам он ищет выход. Сейчас в нем много разные мешанины, И есть чем на весах судьбы заполнить чаши. Что ж, Полюшкин, скачи, Ведь кони сыты, и бьют они копытом у ворот, И все дороги для тебя открыты. Да только не на каждой счастье ждет. Видишь ли, Павел? Как сквозь туман услышал Полюшкин глухой голос Флора. В твоих руках произведения удивительные, уникальные. Светские портреты в XVIII веке редко писали на досках. У художника школа церковного живописца. Это и в технике рисунка читается. Но удивительно психологическое проникновение в образ старика. Обрати внимание, каков старик. Какова глубинная разработка его характера. А их взаимоотношения с вельможей? Это же целый роман, Павел. Я спать не мог, честное слово. Они? Они мне спать не давали. И ты знаешь, до чего я додумался? Даже Лавруша еще не все знает. Портрет писал кто-то из родных или очень близких людей старика. Понимаете, братцы, тогда все становится на свои места. Кто еще, кроме родного человека, столь близко, столь долго мог знать этих двоих? Кто вместе с родным стариком ненавидел вельможу так, что, как истинный художник, никаким манерам скрыть того не смог? кто душой всей страдал за слугу вельможи и осуждал, возможно, по молодости лет все его бесконечные унижения, и нежно любил старика и жалел его, и хотел оставить о нем добрую память на долгие годы. — Добрую? — возмутился Палюшкин. Добрую. Положил ему руку на плечо Флор. — Потому что Павел, кто знает, ведь иной вельможа, Слуга-слугой с теми, кто выше по званию, а камердинер, глядишь, остается при всем при том человек-человеком. Кто знает, Павел? Кто знает? Флор заметил несказанное удивление на лице Павла и сразу поправился. Но все это ты сам понимаешь, относится исключительно к прошлому, достоянию истории. Скорее всего, ко второй половине XVIII века детали костюма, редчайшая вышивка. Он продолжал говорить, а Павел по привычке мысленно прокручивал свое. Вторая половина, третья, да хоть сто третья, какого черта они мне мозги пудрят? Это их проблемы, выяснять дела с веками, нарядами, народами. И Павел... Сосредоточившись было на созерцании подробностей мясистой, брыластой физиономии господина в мантии, отороченной легким мехом, которую он то ли собирался снять, то ли приготовился надеть, обе крупные руки его, пухлые, холеные, в перстнях, придерживали меховой край мантии на плечах. Теперь все внимание перенес на слугу подающего барину эту черную тяжелую мантию с пелериной. Портрет стоял на подрамнике, посередине комнаты, подробно освещенный лампами со всех сторон. И вдруг неожиданные мысли, больно и обидно, возникли в голове Полюшкина. Подстегнутый ими он чуть было не кинулся на Флора с лавром. «Это вы! Вы сами его нарисовали!» Мне назло. Вы нарочно, я знаю, чтобы посмеяться, отомстить за то, что лучше вас живу, голь перекатная, шантропа, книжные черви, дубины стаиросовые. Павел устал от своего крика души, от неосвобожденного бешенства внутри себя. Он, правда, всегда чувствовал себя утомленным, когда думал одно, а приходилось говорить другое. Надо было говорить другое. Действительно, сюрприз. Дрожь в голосе ему не удалось унять. «Я еще специалистов найду. Пусть проверят, пусть определят. Вдруг эти деятели на самом деле старика моего подрисовали. Такие специалисты...» Мысленно Павел выругался грубо, круто. Флор с Лаврентием по-своему поняли молчание Полюшкина. Думалось им, что Павлу... По его нынешним делам, смешно сказать, хотелось видеть в настоящих предках разодетого вельможу с портрета. Отсюда и молчаливое разочарование. Но если бы Полюшкин только понял, если бы проникся эпохой, вошел в тот мир, который окружал его предка, он бы по-иному отнесся к существованию старого камердинера на портрете. Возможно, мы что-то не смогли ему объяснить, думали друзья. И Флор, чтобы рассеять трудное и скверное это молчание, принялся рассказывать, кое в чем, повторяясь, для ясности Павлу. 18 век, вторая половина, здесь нет сомнений. Костюм вельможи, тому порукой. В те времена дворяне стали чрезвычайно чувствительны к платью в моде. Казалось бы, совсем недавно их в длиннополых кафтанах задерживали у городских ворот драли с них пошлину за несоответствие наряда указу о платье, а то и заставляли стать на колени и отрезали полы кафтана в уровень с землей. Проделывалось все это беззлобно, с шутками. Свидетели записывали, что процедура сия вызывала веселость в народе и уничтожала обычай носить длинный кафтан.